Затем мы покинули свою прекрасную стоянку и направились к северу, на Лоб-Нор, по пути, отысканному разъездам еще в ноябре прошлого года. От Гасса до Алтын-Тага На другой день по выходе из урочища Чон-Яр мы перешли в самом узком месте тот хребет, который служит непосредственным продолжением чамен и, протягиваясь к востоку-северо-востоку, -востоку, вверс на 160, по всему вероятию соединяется с Алтын-Тагом. Если же не доходит до него, то лишь на самый незначительный промежуток. Хребет этот не имеет уземного имени, по крайней мере, узнать таковое мы не могли, и я назвал его безыменным. Тем более, что еще в 1877 году лобнорцы сообщали нам о не имеющих имени горах соседних Алтентагу. Общий характер описываемого хребта — крайнее безводье и бесплодие. В западной своей части… Он значительно понижается и прилегает здесь к котловине урочище Газ. В середине же и далее к востоку поднимается, судя на глаз, быть может, до 13-14 тысяч футов абсолютной высоты. К востоку от этой восточной половины безыменного хребта залегает пустынная площадь северо-западного Цайдама, где, как уже было говорено в предыдущей главе, по всему вероятию больших гор нет, и местность представляет перепутанную сеть оголенных холмов и увалов рядом с бесплодными равнинами, более или менее обширными, Такая же равнина является по северную сторону, описываемого хребта и Чаминтага вплоть до Алтинтага. Перевал через Безыменный хребет, где мы теперь проходили, лежит в западной низкой части этих гор и возвышается лишь на 700-800 футов над ближайшей местностью урочащий газ. Подъем отсюда весьма пологий, спуск же на противоположную сторону круче и идет на протяжении двух-трех верст узким ущельем – Горы здесь состоят из конгломерата исландца, сильно разрушенных и засыпанных лесом. Местами, в особенности к востоку, залегают значительные, как кажется, лесовые толщи. По западную сторону описываемого перевала встречается довольно обширная котловина, занятая солончаками. В южной ее окраине, ближе к восточной снеговой части Чементага, изобильны ключи и лежит небольшое, теми же ключами образуемое озерко-гашун-нор. Вода в нем чрезвычайно соленая и не замерзает вовсе. По ключам растет немного травы и густой тростник, который теперь был истоптан и съеден куланами. запавшись льдом на ключах Гашун-нора, мы двинулись отсюда поперек той обширной долины, о которой упомянута выше. Она залегает до Алтын-Тага на севере, с запада же на восток протягивается верст на 150. Рыхлая здесь почва состоит из щебня, песка и леса. Воды нет вовсе, равно как нет растительной и животной жизни, лишь изредка встречаются следы диких верблюдов. В окрестностях нашего пути, то есть от Гашу-Нора прямо на север до южного подножия Алтентага, описываемая долина имеет более 40 верст поперечнике С той же шириной она тянется и на запад, к востоку значительно суживается. Абсолютная высота при двойном скате от окрайних северных и южных гор к середине равнины опять-таки по направлению нами пройденному, колеблется между десятью и одиннадцатью тысяч футов, но к востоку и западу местность, быть может, несколько повышается. Два дня употребили мы на переход вышеописанной долины. Во второй половине этого пути шли тропинкой, по которой ездит лобнорцы в газ. Здесь же ходят, по крайней мере прежде чаще ходили, богомольцы Тургоуты в Тибет. Мы даже видели давний колесный след — Это, вероятно, ехал в телеге какой-нибудь важный лама или богатый князь на поклонение в лхасу В непроходимых для двуколки местах ее, конечно, разбирали и клали на вьюг. Таким образом, важные монгольские особы изредка до сих пор путешествуют из Урги в столицу Далай-Ламы. Переход через этот хребет. Хребет Алтинтак, о котором не раз упоминалось выше и возле которого мы теперь находились, Был открыт мною в конце 1876 года во время Обнорского путешествия. Его название в переводе означает золотой хребет, и дано, вероятно, вследствие обилия здесь золота. Алтын золото по-монгольски и по-тюркски, так хребет по-тюркски. При общем направлении от запада юго-запада к востоку северо-востоку, описываемый хребет тянется на 700 верст от верховья реки Черченской. до снеговой группы Анимбарула, Блесаджел. Здесь Алтын-Такс соединяется непосредственно с Наньшанем, на западе же примыкает к Токуз-Дабану с его дальнейшими продолжениями. Таким образом, является непрерывная, огораживающая с севера высокогой нагорье и Тибета цепь гор. От Верхней Уанхе до Помира алтын лежит как раз в середине этой громадной цепи и, подобно другим окраинным горам Центральной Азии, пускает на высокое плато лишь незначительный скат. но вполне развивается к стороне своего низкого подножия, то есть к Лобнорской пустыне. За снеговую линию тот же хребет переходит лишь в крайней западной части, близ истока Черченской реки, но, тем не менее, на всем своем протяжении весьма высок, дик и труднодоступен. Из поперечных проходов нам известен здесь лишь тот, по которому мы теперь спускались. Он же, как говорят, и самый удобный. К западу от этого прохода лежит, по распросным сведениям, также поперечный путь вверх по реке Санк. Джахансай, но там трудно пройти даже на вьючных ослах или лошадях. Быть может, в рассматриваемом хребте существуют и другие поперечные тропы, во всяком случае их немного, и для караванных верблюдов они недоступны. Характеристикой Алтентага могут также служить его высокие, обыкновенно продольные общему направлению хребта, долины с лесовой почвой, но безводные, потому чрезвычайно бедные растительностью. Наибольшая из таких долин нам известная — это Бектар. Она лежит в 15-20 верстах к северо-востоку от ключевого истока реки Курган-Булак. Вообще описываемых хребет очень беден водой. Ключи здесь встречаются лишь изредка, притом вода в них иногда горько-соленая. Из речек же, помимо черчен-дарьи, огибающей западный угол Алтентага, по порядку отсюда к востоку следуют лишь незначительные Вашшари-дарья, Черхалык-дарья, Джахансай-дарья, Курган-Булак — и Джаскансайдарья. В восточной половине того же Алтентага, совершенно неизвестной воды, по всему вероятелю, еще меньше. При таком маловодье, обусловленном отсутствием вечно снеговых вершин и малым количеством водных осадков, растительная и животная жизнь, описываемых гор, весьма бедная. Проведя здесь в 1877 году весь январь, мы нашли всего 13 видов млекопитающих и 18 видов птиц. Смотри, от Кульджиза, Тяньшань и на Лобнор, там поименованы эти виды. Те и другие, почти все, встречаются в соседних хребтах Тибетского Нагорья. Жителей в Алтентаге нет, но летом и осенью приезжают сюда охотники с Лобнора и из оазиса Черхалык. В направлении нами пройденном южный склон Алтентага имеет всего лишь несколько верст в ширину, и подъем здесь, со стороны плато Тибета на перевал к Лобнору, совершенно незаметен. Вершина этого спуска лежит на абсолютной высоте 11100 футов. Главная же ось Алтентага, обозначенная грядой высоких скалистых черный известняк, реже мрамор, пиков, проходит в верстах в четырех севернее и прорывается узким ущельем, по которому мы спускались. Идти здесь с верблюдами было затруднительно, ибо кое-где боковые стены на нос обвалились и засыпали дорогу. Пришлось в нескольких местах ее расчищать, Далее препятствий для движения каравана уже не встречалось. Как долины, так и большая часть склонов верхнего пояса здешних гор засыпаны лёссом. Воды нет, бесплодие ужасное. Первый ключ по нашему пути встретился в 15 верстах от пройденного перевала, следовательно, в 72 верстах от ключей близ Гошун-Нора. На всём этом пространстве воды нет вовсе. Из растений встречаются в рассыпную лишь реамюрия, кустарная... Артемизия — белолозник, Будергана, изредка по скалам — ломонос. Птиц мы не видели вовсе. Из зверей же держатся кукуяманы и аргали. Заходят также дикие яки и дикие верблюды. Снег на южном склоне Алтентага лежал только в верхнем поясе, в ущельях и рытвенных северных скатов гор, да и то небольшими пластами. Через 26 верст от вершины спуска — Понизившись почти на 3000 футов, мы пришли на ключевой исток реки Курган-Булак, или Курган-Сай, в то самое место, через которое пролегал наш путь в январе 1877 года. Тогда мы продвинулись отсюда еще на 93 версты к востоку, в направлении к городу Саджеу, до ключа Галичан-Булак. Дорога эта для верблюдов очень трудная, местность бесплодная и маловодная. Но все-таки пройти здесь, в названный оазис, лучше, чем другим от Лобнора путем — через безводные пески Кумтак. Встретив при входе в ущелье Кургансай хороший для верблюдов подножный корм, мы остались здесь дневать. В ту же ночь, несмотря на значительно меньшую, чем до сих пор абсолютную высоту, грянул на рассвете мороз в 29,7 градусов по Цельсию. Такого холода мы еще не наблюдали в январе, даже по ту сторону Алтентага. Впрочем, лишь только поднялось солнце, температура быстро повысилась, и в час дня термометр в тени показывал уже плюс девять десятых по Цельсию.